Кто же после этого будет делиться со мной своими мыслями? Еще прослышу что-либо, то вас сразу же и найду. А вот посмотреть пропасу Игорелова советую. Ветров, поблагодарив собеседника, распрощался с ним и направился к заместитель начальника уголовного розыска. Ковалевский был у себя. Протянул Ветрову руку. Хорошо, что зашел. Я просил приготовить списки лиц, ранее совершивших кражи из сейфов. Их только что принесли. И он протянул майору несколько отпечатанных листков бумаги. Ветров с Ковалевским был знаком не один год. Работать с ним было легко. Подполковник прекрасно знал свое дело. Вместе им приходилось попадать в различные самые сложные ситуации — Ковалевский всегда оставался спокойным и рассудительным. Вот и сейчас по горло, загруженной раскрытием серии ограблений, совершенных за последние месяцы в городе, он нашел время, чтобы помочь своему подчиненному. Когда они были только вдвоем, то переходили на «ты». Сейчас им никто не мешал обстоятельно, откровенно побеседовать. Ковалевский отложил в сторону ручку и спросил «Что ты думаешь?» «По этому делу». Ветров пожал клещами. «Пока трудно сказать что-либо определенное. До этого случая они действовали как тени, делали свое дело и исчезали, не оставляя никаких зацепок. «Зато сегодня целый ворох оставили», — улыбнулся подполковник и добавил. «И для тебя это более чем достаточно. Я по горло занят этими грабежами и, честно говоря, ни в какие подробности не вдавался». Севидов заболел, у него 39, а полез место происшествия. Меня, видишь ли, не хотел беспокоить. Говорит, знал, что все равно ему придется ложиться в постель и хотел, чтобы я вышел на работу с ясной головой. Кроме списков, я дал указание собрать к вечеру все нераскрытые дела по кражам из сейфов, которые были совершены в последние два года, и договорился с начальником следственного отдела, чтобы эти дела принял к производству один опытный следователь. Спасибо. И именно об этом я и хотел тебя попросить. Сегодня же необходимо назначить экспертизу, чтобы выяснить, этими инструментами пользовались преступники на прежних местах краж. Ветров задумался затем тем, Подтянул в себя чистый листок бумаги и начал что-то чертить Понимаешь, в одном я уверен. Мы имеем дело с очень опытной и необычной группой. Я бы сказал, это настоящие виртуозы. Ты посмотрел бы на их орудие производства. Все продумано до мелочей. Каждая отмычка, каждый предмет сделан с любовью, искусно. И очень практично. В чемодане все разложено так, что в любую секунду можно воспользоваться любой вещью. Будь то нож, отмычка или отвертка. Так может действовать тип уравновешенный и педантичный. «Что еще можно сказать о хозяине чемодана?» Задумчиво спросил сам себя Ветров. «Он неплохо разбирается в электротехнике». Вспомни хотя бы, как он легко справлялся с охранной сигнализацией. Об этом же говорят и многие предметы, находящиеся в чемодане. Да что тут толковать? Необычное это преступление. С таким, пожалуй, интересно поработать, — добавил Ветров, вставая. «Прупос отпадает». Здравствуйте, я из уголовного розыска. Вот мое удостоверение. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Уже не молодой но по-юношески подтянутый директор авторемонтных мастерских вслух прочитал удостоверение «Майор милиции Ветров Игорь Николаевич». И, возвращая документы, улыбнулся сразу уголовный розыск. «Заинтересовался нашими мастерскими. Значит, жди директор неприятностей» ну что что алексей архипович у меня всего лишь несколько вопросов об одном вашем работнике хотелось бы только попросить вас